Глава двадцать восьмая. Изукрашенная карта. Ладно, это не так уж сложно. Компания магов-заговорщиков, сидевших за тысячу километров отсюда, медленно убивала Крессию. Мне всего-то и надо найти их, убить и сломать у них свой браслет, контролирующий обсидианового червя. Ах, да, и желательно сделать это до того, как девушка погибнет и две страны начнут воевать. Легче легкого у тебя все получится. Нет, не получится. И где, черт возьми, Ферриус? Я искал наставницу больше часа и, наконец, обнаружил на каменной веранде с видом на ущелье. Она стояла спиной ко мне, в руке тонкая кисть, на плече Рейчис. Ферриус смотрел на Мольберт. — Ты рисуешь? — недоверчиво спросил я. — Никто из парочки не удостоил меня взглядом. — Тссс! — прошипел Рейчис. «Мы заняты!» Тут можно в полной мере ощутить, что я хорошенько вляпался, если даже тот факт, что меня затыкает белка-кот, не самое плохое, что сегодня произошло. Я проигнорировал Рейчиса и обратился к Ферриус. «Я не могу удалить обсидианового червя из глаза Крессии», — сообщил я ей. «Тот, кто контролирует его, угрожает». «Дай-ка угадаю», — перебила она. «Я не могу удалить обсидианового червя из глаза Крессии», — сообщил я ей. Чем маги Джентеб сделают с девушкой ужасные вещи, если ты не сделаешь столь же ужасные вещи с изобретательницей. А тем временем лорды Гитабри придумывают способы ещё больше усугубить ситуацию. Вот что я ненавижу в Ferius Perfects. Сперва она съедает тебе мозг, рассказывая, что надо быть добрее к другим людям, а потом делает вид, что эти самые люди вообще ничего не значат. Фэриус опустила кисть в баночку с краской. Ты просил Сюзи найти этих магов? Она не может. Чёрные нити появляются только когда червь активен, и два ликвеса переживёт ещё одну атаку. Угу. А гитабрицы тогда объявят войну. Фэриус вздохнула, не прекращая малевать кистью. Иногда мне кажется, что мир полон нерешимости уничтожить себя. Мне назло. Что мы будем делать? Я подошёл к Мальберту, желая узнать, что же такое может быть важнее убийства и войны. Рейчес посмотрел на меня так, будто это его работу я так нагло прервал. Фериус нанесла на поверхность игральной карты ещё несколько москов. Карта была прикреплена к Мальберту небольшими деревянными прищепками. Из-за спины Фериус я не мог разглядеть её целиком. но видел кайму по краям переливающаяся богатыми оттенками синего от насыщенной лазури до индиго эффект был почти гипнотическим сделав ещё несколько мазков фэриус отложила кисть и вытащила из кармана другую это была ещё меньше размером с зубочистку с крохотными щетинками из коротко обрезанного конского волоса она подошла к плоским каменным перилам веранды где выстроились оставшиеся баночки с краской и открылы чёрно. Рейчесу пришлось немного поёрзать, чтобы не свалиться с плеча. Обмокнув крошку кисть в банку, Фериус повернулась к Мальберто. Её мозки были стремительными. Краска поблёскивала на нижнем крае карты, когда Аргоси выводила слова, но я не мог чётко их разглядеть. Зачем ты рисуешь новый дискорданс, спросил я. Моя чуйка подсказывает, что маленькая металлическая птица — не самая главная опасность. Она сделала шаг назад, рассматривая свою работу. Ну так, в чернее, на скорую руку. Но мама всегда говорила, что тщеславие — это цепь, которая ограничивает правду иллюзией. Я так эдак повертел в голове эту мысль. Раньше я не задумывался, что и у Фериус есть мать. «Покажи мне», — сказал я. Она отодвинулась в сторону, демонстрируя карту, и у меня перехватило дыхание. Линии были плавными, текучими, невероятно изящными. Нарисованная на карте фигура не казалась красивой, но техника исполнения неизменно притягивала внимание. Тонко выписанные инструменты, тени и полутени, небо на заднем плане, переливающее с оттенками золотого и розового цвета, Даже одежда казалась настоящей, текстура ткани была выписана с большим искусством, все было четко видно до малейших деталей, до медных пуговиц и латунной пряжки на поясе. Название карты гласило «Творец». «Ты думаешь, дискорданс — это сама Джануча?» Ферриус кивнула, все еще придирчиво созерцая свою работу. «И это ты называешь в черней на скорую руку? Что так плохо?» Я могла бы начать заново, но ты используешь слишком много синего цвета, если интересно моё мнение, сказал Речес с видом эксперта. С ума сошла, сказал я Фериус. Это же произведение искусства, никогда не видел такой красоты. И тогда случилось нечто очень странное. Фериус Перфикс, странница Аргосии, картёжница и их востуние покраснело. Да ничего особенного. Прежде чем я смог прокомментировать это странное поведение, она взяла карту за края, подлу на неё и протянула мне. И что с ней делать? Ступай к мосту игральных костей. В северной части есть заведение, открытое круглосуточно. Поиграй там, а когда заметишь аргоси, незаметно передай карту. И как я узнаю аргоси? Фериус приподняла одну бровь. Ты столько времени болтался со мной и до сих пор не можешь опознать Аргоси? Вообще-то ты единственный Аргоси, с кем я знаком, ну, кроме Рози, и у вас двоих нет ничего общего. И я ничего не знаю об этой парочке из трактира скитальцев, но они действуют и ведут себя не так, как ты. Это, казалось, рассердило ее. Тогда просто стой там, пока Аргоси сам тебя не найдет. А что насчёт Крессии, требовательно спросил я. Если она умрёт, если у Аргосии есть информация о тех магах, он даст тебе карту взамен. А если нет, тогда это место провалится в ад. Она сунула карту мне в руку, краски уже высохли, но казались тёплыми на ощупь. Фериус выглядел усталым, вымотанным. Я вдруг понял, что она ещё отнюдь не оправилась от ран, полученных в пустыне. Малыш, здесь много всего такого, чего мы не понимаем. Я не могу и разбираться с этим, и одновременно искать того, кто разнесёт по миру то, что мы узнали. Если дело кончится вспыхом, ну, просто возьми карту, ладно. На самом деле это был не приказ и не указание, скорее уж просьба. А я ни разу не видел, чтобы во время наших путешествий Фэриус просил хоть что-нибудь хоть у кого-нибудь. Хорошо, сказал я, сунул карту в карман рубашки и надел шляпу. Пошли, Рейчес, поиграем в азартные игры.